Мадам, а можно в долг? Еще Модильяни и Миллер писали о корпоративных займах. Компания может занимать деньги на рынке, а дивиденды компания платит уже после того, как выплатит проценты по кредитам. Чем больше контора занимает, тем больше у нее коэффициент долга к стоимости, тем больше риск. Если вы покупаете квартиру в ипотеку и платите 300 тысяч первый взнос, а стоит она 3 миллиона, это рискованная инвестиция. Кредитное плечо 1 к 10 получается. Стоит цене на квартиру упасть на 10%, первоначальный взнос испарится. Банк продает квартиру за 2 миллиона 700, 000, и у вас остается 0 рублей 0 копеек. Поэтому кредитное плечо – это опасность. Советы директоров долго и мучительно решают, сколько и когда занимать, и у разных компаний разные принципы. Например, Microsoft не занимает денег, у них никакого кредитного плеча нет но другие, наоборот, сильно кредитуются, консультируются у разных экспертов. Вот они приходят к Модельяне и Миллеру и спрашивают, сколько денег нам брать в долг. Что они скажут? В идеальном случае, если налоги не учитывать, они скажут, что никакой разницы нет, что выпустить новые акции, что взять в долг. Почему? Постараюсь объяснить, я и сам это с трудом впитал. Когда вы покупаете компанию целиком и у нее есть долг, то долг тоже покупателю достается. И если вам нужна чистая компания без долгов, то его надо будет выплатить. А это все равно, что это был бы не долг, а просто дополнительные акции на эту сумму. В одном случае кредиторы будут ставить вам палки в колеса и не давать выводить деньги или инвестировать. В другом акционеры мешать начнут. Поэтому выходит, что для стоимости компании разницы нет, как она финансируется, долговыми инструментами или акциями. Главное – кэшфлоу то есть денежный поток, который компания генерирует. В зависимости от него и определяется стоимость компании, и нет разницы выплачивать вам часть стоимости компании кредиторам или другому акционеру. Важен лишь результат в строке «Итого».